Глава двадцать седьмая. Тряска в тоннеле. Когда вход в тоннель обвалился, раздался жуткий грохот, будто грянул гром. И звук угас не постепенно, а словно поглотил сам себя и обратился в невыносимую тишину, которая по какой-то неведомой причине только сильнее давила на уши. Сюзи слегка растерялась, слушая шум, которого на самом деле не было. Она пошатнулась, и Урсула ее подхватила. «Все в порядке», — успокоила ее Сюзи. «Как твоя лапа?» Урсула пожала плечами и показала когтем на груду камней, перекрывшую вход. В ту же секунду вспышка серого света из бананового вагона за поездом разрезала тьму паутиной бликов. «Что такое?» — взвыл Фредерик. «Что за шум? Объясните кто-нибудь, что происходит?» Урсула зарычала, и шерсть у нее на спине поднялась дыбом. «Это кто сказал?» — крикнул Стонкер. — Сделайте вид, что ничего не слышали, — попросила Сюзи и накрыла снежный шар рукой, надеясь приглушить голос Фредерика. — Лучше скажите, насколько все плохо? — Тоннель закручивается, как тюбик зубной пасты, — ответил Стонкер, так тесно прижавшись к приборной панели, словно хотел с ней слиться. — Нам не выбраться. — А опередить его нельзя? — спросила Сюзи и подбежала к нему. Она посмотрела на панель и попыталась разобраться, для чего нужны все эти круговые шкалы и индикаторы. «Мы и так идем на полной скорости!» — закричал Стонкер. «Крыша пробита, давление опасно высокое! Мы отсюда не выберемся!» Сюзи сглотнула ком в горле. Сейчас ей было не до испуга. «А если мы уменьшим массу?» — задумчиво произнесла она. «Что?» — рявкнул Стонкер. «Я тебя не слышу!» Сюзи решила не тратить время на объяснение и поспешила к разрушенной задней двери. «Урсула, поможешь?» Сюзи легла на живот и потянулась к цепи, соединяющей локомотив с горящим тендером. Этот сцепной стержень оказалось еще сложнее снять, чем предыдущий, и он начал поддаваться лишь тогда, когда Урсула вцепилась в него зубами. Они вместе потянули за стержень и с трудом высвободили цепь. Сюзи отбросила его в сторону, а медведица отцепила вагон. Они надавили на тендер и оттолкнули его от себя. Он отъехал назад, и через несколько секунд на него обрушились камни. Сюзи думала, что сейчас рванет, и обломки полетят во все стороны, и была поражена, когда на ее глазах тендер разложился на аккуратные кубики и квадратики. Словно стеклышки в калейдоскопе, они размножались, сворачивались, постепенно уменьшались и в конце концов превратились в одну точку. Вспыхнул свет, и точка исчезла. Сьюзи смотрела на серое пламя, как завороженное. Она слышала звук, которого не было, а теперь еще и видела свет, который на самом деле светом не являлся. И разглядеть, что происходит в тоннеле, было практически невозможно. Если слегка повернуть голову и покоситься в сторону, свет будет то вспыхивать, то угасать. Сюзи не понимала, как это. Наверное, даже Эйнштейну пришлась бы не по зубам эта задачка. Но свет был где-то рядом и приближался. — Так лучше! — крикнула Сюзи и поспешила к стонкеру. Тролль вытянул губы в тугую линию и нахмурился. — Так мы легче! — рявкнул он. — Пожалуй... «Выиграли пару секунд!» «Этого хватит!» Стонкер так плотно сжал губы, что их стало почти не видно. Он крепко схватился за рычаг, и у него побелели костяшки пальцев. Раздался резкий хлопок. Одна из труб у парового котла разорвалась, и из нее повалил пар. «Слишком многого мы от нее просим. Наша старушка так долго не выдержит, а камнепад нас уже настигает!» Стекло одного из манометров разбилось, словно подтверждая слова Стонкера, и стрелка вылетела наружу, пронеслась по домику машиниста и врезалась в падающие камни. «Но замедлиться мы не можем», — напомнила Сюзи. «Знаю». Сюзи посмотрела, как за ними, всего в нескольких метрах от локомотива, искажаются рельсы, превращаясь в стальные спагетти, обвал приближался. «Мы успеем», — сказала она. Стонкер мотнул головой, как будто она показалась ему непривычно тяжелой, и ответил, «Еще никто не выживал при обвале в тоннеле». «Потому что у них не было нашей красавицы!» — ответила Сюзи. Он слабо улыбнулся, и у Сюзи потеплело на душе. Она положила ладонь ему на руку, а потом потянулась к Курсули и медведица накрыла их руки своей тяжелой лапой. Сюзи было страшно, но она старалась не поддаваться страху. Как ни странно, когда говоришь себе, что ты смелая, в самом деле чувствуешь себя смелее. — Ты же меня предупредишь, если мы вот-вот умрем, — спросил Фредерик. Сюзи покраснела, а Стонкер и Урсула на нее покосились. — Знаешь, сложно делать вид, будто я ничего не слышу, когда он постоянно что-то говорит, — заметил Стонкер. Сзади что-то глухо лязгнуло, и все трое сдрогнули. Серое жерло обвала настигло заднюю часть кабины. Через пустой дверной проем они увидели, как цепь за вагоном разрывается на колечки, которые разлетаются и вытягиваются, а затем превращаются в ничто. Всего за несколько секунд пропала половина цепи, и задняя стенка домика машиниста начала искажаться. «Не успели!» — крикнул Стонкер. — Сейчас дойдет до колес, и нам конец! Стена постепенно начала разваливаться, кирпич за кирпичиком, распадаясь на плоские ленты. Обвал пожирал красавицу издалека сантиметр за сантиметром. — Все на мостик! — приказал Стонкер. — Надо его опередить! Сюзи распахнула дверь, Урсула подхватила их со Стонкером одной лапой, выпрыгнула на мостик, размашистым шагом подошла к самому краю и остановилась перед паровым котлом боюсь нам уже не спастись сказал стонкер когда урсула опустила их на ноги поезд окружали обломки камней крупные острые неизбежные скажу только что для меня было честью с вами работать добавил он поправил пиджак и отдал честь что завопил фредерик «Быть не может! Ты должна меня защищать! Ты обещала!» Сюзи даже не расслышала его воплей. Она вообще ничего сейчас не чувствовала, даже страха. Смысла не было. Хуже стать уже не могло. Они проиграли, и сердце печально ныло в груди. «Я не хотела, чтобы так вышло!» — Сюзи всхлипнула. «Это все я виновата! Мне так жаль! Извините!» Я думала, что поступаю правильно. Она не сдержала слез, и Урсула, Стонкер и каменные стены тоннеля расплылись у нее перед глазами. Мы почти справились. У нас почти получилось. Почти. <Слых> Урсула снова ее подхватила, а Стонкер, кажется, вытянул руку прямо перед лицом Сюзи и показал на что-то пальцем, отчаянно протыкая им воздух. Девочка огляделась, но не увидела ничего, кроме калейдоскопа черных и серых пятен. А потом внезапно появилась яркая вспышка, и порыв воздуха принес с собой запах меди, пыли и лака для мебели. Стонкер рассмеялся ей прямо в ухо, и Сюзи закрыла лицо ладонями, сглатывая слезы. Когда она открыла глаза, перед ней предстал совсем иной мир. Красавица издалека неслась вперед под открытым небом, белым как молоко, и пересеченным мерцающими серебристыми полосками. Их были тысячи, и они походили на нити громадной паутины. Сьюзи заметила, как по ним мчатся другие поезда, и только тогда догадалась, что это все железнодорожные пути. Они висели в воздухе, ничем не поддерживаемые, словно невесомые, и уходили в пасти тоннелей, как будто встроенные в небеса. Сюзи перегнулась через перила, и ветер взлохматил ей волосы. Рельсы под колесами красавицы, разумеется, тоже парили в воздухе. Девочка не особенно этому удивилась. Ее больше поразил тот факт, что под ними не было земли, лишь бесконечные небесные просторы. Со всех сторон их окружало небо, скучное, белое и безликое, если только не считать черных пастей тоннелей. Тоннель, из которого они выбрались, окончательно обвалился, и за ними раздался приглушенный грохот взрыва. За аркой не осталось ничего, кроме покрытых трещинами белых камней. Сюзи снова огляделась и затаила дыхание, пораженное новым открытием. На самом деле они ехали вовсе не по небу, а внутри гигантской сферы из белого камня, диаметром, пожалуй, в сотню километров, мягко сияющей изнутри. Локомотив прошел через стенку сферы и стремился к ее сердцевине. Колеса красавицы победно заскрипели. Сюзи, Стонкер и Урсула поддержали их громким криком и бросились обнимать друг друга. А ветер унес прочь слезы радости и облегчения. «Мы смогли!» — Стонкер похлопал Сюзи по плечу и несколько раз подпрыгнул от избытка чувств. «Поверить не могу!» «Мы справились! Смотрите!» Он показал вперед, и Сюзи сощурилась. В середине, от самого верха до самого низа, тянулась высокая белокаменная колонна, словно огрызок яблока. «Костяная башня!» — ахнула Сюзи. «То есть мы больше не умираем?» — уточнил Фредерик. «Нет, серьезно! Почему вы мне ничего не рассказываете?» Сьюзи не обратила на него внимания. «Как нам туда попасть?» — спросила она. «Через центральную станцию», — ответил Стонкер и показал пальцем на кольцо глянцевых белых зданий, окружающих середину башни. Как и десятки путей, тянувшихся к ним, здания висели в воздухе и не соединялись с самой башней. Сьюзи заметила, что промежутки между ними довольно большие. «Не забывай!» — В башню нас просто так не пустят, — напомнил Стонкер. — Сначала сойдем на центральной станции и покажем входные сведения. Тогда башня опустит подвесной мост, и мы по нему поднимемся. Сюзи проследила за его взглядом, но моста не заметила. Зато ее внимание привлекло кое-что другое. —— сказала она, — станция приближается с огромной скоростью. — Как же так? — воскликнул Стонкер. «О чем я только думал? Забыл нажать на тормоза!» Он растолкал Урсулу и Сюзи и поспешил к кабинке машиниста. Сюзи побежала за ним и еле успела схватить за ворот, чтобы спасти тролля от падения. От домика почти ничего не осталось. Пол занимал какой-то жалкий метр, а то и меньше. «Как много мы потеряли!» — прошептала Сюзи. Стонкер отряхнулся и осторожно прошел по уцелевшим доскам и приборной панели. Там он потянул за рычаг, придавив его своим весом. «Замедляться надо постепенно, иначе наша старушка не выдержит резкой перемены и уж окончательно развалится на части». Шасси заскрипели в ответ, а рычаг завибрировал, будто камертон. Стонкер задрожал вместе с ним. «Ну уже, проворчал он и сильнее надавил на рычаг. Скрип усилился, и тут рычаг сломался. Он вылетел из пола с коротким резким хлоп, и Сюзи снова пришлось схватить стонкий за ворот, чтобы он не свалился на пути. Тролль поднес к глазам выдранный с корнем рычаг и посмотрел на него со смесью ужаса и изумления. «Ох, беда!» — вздохнул он. Сюзи перевела взгляд с его испуганного лица на бесполезную теперь палку. «Что теперь?» — спросила она. «Гра!» — проворчала Урсула, заглядывая в кабину. «Боюсь, она права», — сказал Стонкер. «Ничего не поделаешь. Мы потеряли управление поездом».